Поиски шумера и чеснок. Доисторической находки с Арзеком глиняных табличек в мусорных кучах Теллоха сами шумеры и их страна считались мифом. В течение XIX столетия удачливые европейские лингвисты отрицали существование такого народа Правда, никто не мог точно указать местоположение городов, упомянутых в книге Бытия, по описанию границ огромного государства, управляемого порочным царем Немродом, строителем Вавилонской башни. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккат и Халне в земле Синаар. Некоторые ученые, подобно Сарзеку, верили, что синар это и есть шумер, и упорно искали доказательства реальности шумера, несмотря на лишения и трудности. И вот, проведя годы на раскопках в районе Телокских холмов, Сарзек нашел собрание, из 30 тысяч неизвестных глиняных табличек. Их было больше, чем даже в библиотеке, открытой Хармуздом Рассамом в 1854 году. И они прекрасно сохранились. Рассам шел по следам Ассур-Бонипала, последнего великого царя Ассирии. Этот странный царь собрал десятки тысяч глиняных табличек, с таинственной клинописью из всех важнейших городов Месопотамии. Они содержат массу сведений о сельском хозяйстве, быте, религии, культуре и медицине тех времен. И среди них были таблички, целиком посвященные лекарственным средствам из растений. Тщательно упаковав, Рассам переправил таблички в Лондон, Только одно составление каталога этой библиотеки заняло месяц. Известный специалист по Ассирии Кэмпбелл Томпсон перевел таблички, касавшиеся медицины, и составил «Ассирийский травник». Огромное собрание табличек, открытое Сарзеком, по крайней мере на полтора тысячелетия древнее, чем библиотека Рассама. Оно неоспоримо доказывает существование народа шумеров. Во Франции ученые были в восторге, так же, впрочем, как и в Европе, Америке и во всем мире. Французы продолжали раскопки в Теллахе вплоть до 1930 года, а потом вернулись в Париж. Со временем в горах Теллаха были открыты развалины прекрасного шумерского города Лагама. Целые поколения правителей Лагама погрузились в тень прошлого еще до конца тысячелетия, в котором родился Моисей и задолго до времен Авраама. Лагам стал важнейшим источником археологических находок и остается таковым до сих пор, Спустя сто лет после его открытия.